Матч-реванш. Не слишком обычно устроенное подпольное казино оказалось не слишком обычной целью для полиции ВЛА. Инопланетяне, хозяева заведения, расставили игровые столы прямо под кормовыми дюзами громадного межпланетного корабля. Так, чтобы в случае полицейского рейда реактивные струи уничтожили и столы, и все остальное. «Практично ничего не скажешь», — нахмурившись, признал старшей группы Джозеф Тин Бейн. «Одно нажатие кнопки, и залетные гости из космоса покидают Терру, попутно ликвидировав все следы незаконного промысла». И мало этого, истребив всех игроков-людей, избавившись от свидетелей, способных дать показания. Сидя в припаркованном у обочины аэромобиле, Тин Бейн щепоть за щепотью заправлял в ноздри прекрасный привозной нюхательный табак, сдобренную сандалом смесь «Инч Кеннет» от настоятеля Смитта, но вскоре переключился на желтую жестянку с анисовым сортом «Ренс Релиш». Табак бодрил, поднимал настроение, однако не слишком. Слева в вечерних сумерках виднелся силуэт инопланетного корабля, устремленного носом в небо. Тёмный, безмолвный, венчающий огражденную стенами постройку, столь же безмолвную, темную, но только с виду. «Конечно, можно просто взять да войти», — объяснил Тинбейн менее опытному товарищу, сидевшему рядом. «Но это верная гибель. И потому, хочешь не хочешь, придется положиться на роботов», — подумал он про себя. «Неловкие, склонные ошибаться, роботы не живые» что в случае предприятий вроде сегодняшнего явное, если не решающее преимущество. Третий пошел. негромко сообщил второй полицейский Фалькс, специалист в робототехнике. Некто худощавый в человеческой одежде, подойдя к дверям казино, постучался, прислушался. Долго ждать ему не пришлось, дверь тут же отворилась, и робот, верно назвав пароль, был впущен внутрь. «Как думаешь, уцелеют они под реактивной струей?» — спросил Тинбейн. «Возможно, один из трех и уцелеет, но все — нет, вряд ли. Однако нам хватит и одного». Охваченный азартом охотников, Фалькс подался к окну со стороны Тинбейна, Сощурился, замер, окаменел лицом. «Включай мегафон, объяви, что они арестованы. Какой смысл ждать?» «Смысл?» — пояснил Бейн. «В том, что пока корабль никуда не летит, А под ним за стеной полным ходом идет игра, на сердце гораздо спокойнее. По времени малость, но ведь роботов больше не ожидается. Дадим им время, пускай транслирует видео в управление, отрезал Тин Бейн. Видео, какая никакая, все же улика, и потому штаб-квартире полиции сейчас пишут на пленку все, что фиксирует камеры роботов. Однако сослуживец назначенный ему в напарнике, кое в чем прав, поскольку последний из трех человекоподобных роботов успешно вошел внутрь, больше здесь не произойдет ровным счетом ничего. До тех пор, пока инопланетники не сообразят, кто к ним сумел просочиться и не скроется с места преступления в обычной манере. Хотя ладно, валяй, решил Тинбейн, щелкнув кнопкой, приводящей в действие мегафон. Фалькс живо склонился к микрофону и заговорил. «Как представители законных властей Верховного Лос-Анджелеса, загремело во мраке, я и сопровождающие меня полицейские служащие приказываем всем находящимся в здании немедленно выйти на улицу. Повторяю, всем находящимся...» в...» Усиленный мегафоном голос Фалькса утонул в рёве главных двигателей инопланетного космического корабля, оторвавшегося от Земли. Умолкнув, Палькс пожал плечами и многозначительно улыбнулся. Шустро сработано прочел Тинбейн по движениям его губ. На улицу, как и ожидалось, не вышел никто. Ни один из игроков, даже после того, как стены казино начали плавиться. Струи пламени из дюз взлетевшего корабля не оставили от постройки ничего, кроме вязкой, оплывающей на земь, точно тающий воск, кучи металла пополам с пластмассой. Внутри ни шороха, ни движения. «Погибли все до единого», — оцепенев от ужаса, подумал Тинбейн. «А вот теперь и нам внутрь пора», — стоически подытожил Фалькс, натягивая асбестовый костюм. Секунду помедлив его, примеру последовал и Тинбейн. Плечом к плечу полицейские вошли в раскаленные, сочащиеся струйками плавящиеся пластмассы развалины казино. Посреди зала один на другом Лежали двое из трех человекоподобных роботов. В последний момент успевших прикрыть что-то телами, третий исчез без следа, очевидно, сгорел вместе со всем остальным, совсем органическим. Интересно, что их туговато соображающие мозги сочли достойным спасения. Удивился Тинбейн, оглядев изувеченные пламенем останки роботов. Может, выжившего? Одного из улиткообразных инопланетников? Нет, вряд ли. Скорее, игровой стол. Быстро они, однако же, отреагировали. Для роботов, разумеется, — заметил Фалькс. «Вот именно. Похоже, у нас есть кое-что осязаемое», — подтвердил Тинбейн, небезопаски толкнув раскаленные оплавленные обломки ногой. Часть робота, скорее всего, торс, соскользнула к низу, открывая взгляду спасенную человекоподобными машинами улику. Игровой автомат? Стол для игры в пинбол? На момент создания этого рассказа пинбол был запрещен в США как одна из игр, официально признанных азартными. Зачем, охваченный недоумением задумался Тинбейн, что Проку в такой улике? Лично на его взгляд Проку в ней не было ни малейшего. Несколько позже в полицейской лаборатории на бульваре «Сансет» в самом центре старого Лос-Анджелеса один из техников-лаборантов вручил Тинбейну длиннющий перечень результатов исследований вечерней добычи. «Да расскажите словами», — буркнул Тинбейн, «Не на шутку обиженный, который год в охране порядка служит, хватит с него крючкотворства, он вернул рослому тощему, как жертв полицейскому технику, папку с лабораторным отчетом даже не заглянув в нее. «На самом деле, конструкция не из обычных», — заговорил техник, заглянув в собственные бумаги, словно уже позабыл, что там сказано. Голос его под стать тексту отчета звучал монотонно, сухо, ему все это наверняка казалось скучной рабочей рутиной. На взгляд Тинбейна он тоже считал, что, как улика, стол для пинбола, спасенный от пламени человекоподобными роботами, не стоит ни гроша. «Под чем я?» — продолжал техник. «Подразумеваю следующее. В прошлом они на Терру ничего подобного не привозили. Знаете, полагаю, вам куда больше расскажет сам автомат. Мой вам совет — бросьте в машину «Квартер». Сыграйте партию. «Квартер» мы вам предоставим. А после извлечем из автомата так, что бюджет лаборатории не пострадает», — добавил он. «Квартер у меня и свой найдется», — брюзгливо откликнулся Тинбейн. Работа в лаборатории кипела вовсю. Следуя за техником, Тинбейн миновал обширный лабиринт из затейливого, во многих случаях устаревшего исследовательского оборудования вперемешку с полуразобранными агрегатами всех мастей и оказался в дальнем углу рабочей зоны. Там-то отмытый от копоти, и обнаружился его трофей, заботливо отремонтированный, спасенный роботами, пинбольный стол. Стоило Тинбрину бросить в прорезь монету, автомат тут же наполнил обоему сбоку от плунжера пятью стальными шариками, а вертикальное табло над дальним краем стола вспыхнуло, засияло множеством разноцветных огней. «Прежде чем запустить первый шарик», — негромко сказал техник, задержавшийся рядом, чтобы понаблюдать за игрой, «советую внимательно приглядеться к полю, к препятствию на пути шарика». Наклонное поле под защитным стеклом весьма-весьма интересно. Миниатюрная деревушка совсем положенным. Домики, освещенные улицы, муниципальные здания над крышами, взлетно-посадочные жалоба для космических кораблей. Но деревушка, разумеется, не тиранская. Типичное иоаньянское поселение. На Ио. таких пруд-пруди во всех мельчайших подробностях. Тинбен, склонившись к стеклу, сощурился, пригляделся. Да, техник был прав. Подробность миниатюрного макета в буквальном смысле слова поражала воображение. «Анализ износа подвижных частей автомата, — сообщил техник, — показывает, что играли на нем немало. Износ значителен. По нашим оценкам, механизм выдержит не более тысячи партий, а затем его придется отправить в мастерские. В их мастерские на ИО, где следует полагать, собирают и ремонтируют технику данной разновидности». «Под чем я подразумеваю игорное оборудование вообще?» — пояснил он. «А цель игры какова?» — спросил Бейн. «Здесь у нас, так сказать, полномасштабная, множественная переменная», — объяснил техник. «То есть поле, по которому катится стальной шарик, каждый раз разное. Количество возможных комбинаций...» Тут он зашуршал страницами отчёта, но точных чисел найти не сумел. «Одним словом, изрядно велико. Исчисляется миллионами. Сложность устройства, на наш взгляд, чрезмерна. «Запустите первый шарик, сами увидите». Как только Тинбейн нажал на рукоять плунжера, первый из шариков, покинув обойму, выкатился на старт. До отказа, оттянув на себя пружину, Тинбейн отпустил плунжер, и шарик, стремительно миновав разгонную дорожку, заскакал, заметался среди нескольких грибков бамперов, придававших ему добавочное ускорение. Вскоре отброшенный одним из бамперов в сторону Шарик сбавил ход и, огибая препятствия, медленно покатился на спуск к верхней границе крохотной инопланетной деревушки посреди игрового поля. «Первая линия обороны — защищающие пределы деревни», — прокомментировал техник из-за плеча Тинбейна. «Гряда холмов и цветов, и формы, и всеми прочими признаками, повторяющая ионианский ландшафт» с очевидной разительной точностью, вполне вероятно изготовленный из подлинного камня со спутников на орбите Ио. Нетрудно вообразить, будто перед нами настоящий пейзаж одной из четырех галилеевых лун с высоты миль в десять и более. Достигнув границ холмов, стальной шарик изменил траекторию, неуверенно завилял, закачался из стороны в сторону, будто не зная, куда податься. «Сбит с курса!» — разочарованно крякнул Тинбейн, отметив, как надежно рельеф поля погасил инерцию шарика. Похоже, даже краем деревушки не зацепит. Совсем потерявший разгон шарик провалился в русло. высохшей речки, огибавшие холмы, лениво покатился вниз к зияющему провалу дрейна. Но по пути наткнулся на один из нижних бамперов и с силой, отброшенный вверх, вернулся в игру. На освещенном табло в дальнем конце стола вспыхнули цифры. Игрок открыл счет, сделал первый шажок к победе. Тем временем шарик вновь грозно навис над деревней, вновь заскакал, запетлял между холмов, следуя практически тем же путем, что и в прошлый раз. «А вот сейчас вам представится возможность увидеть нечто довольно существенное», предупредил техник. «Как только шарик покатится к тому же самому бамперу, который только что задел, «Не смотрите на шарик. Наблюдайте за бампером». Тинбейн послушно замер, не сводя с бампера глаз. И в тот же миг заметил полупрозрачный дымок тонкой струйкой, вьющийся над грибком. Охваченный недоумением, он вопросительно оглянулся на техника. «Теперь следите за шариком», — рыкнул тот. Тем временем шарик снова столкнулся с бампером, торчащим над полем чуть выше Дрейна. Однако на этот раз бампер, вот странное дело, не отреагировал на удар, хотя удар оказался заметно сильнее. Тин Бейн удивленно моргнул. Обогнув бампер, шарик скатился вниз, в провал Дрейна и выбыл из игры. «Не сработал грибок», — с сожалением, подытожил Тин Бейн. «Дымок из-под шляпки, видели? Это электрика бампера. Управляющий контур сгорел. Контакты замкнуло накоротко» поскольку отскок вернул бы шарик к опасной, угрожающей деревушке позиции. Другими словами, — проговорил Тинбейн, — что-то внутри оценило воздействие бампера на шарик по достоинству, и, выходит, автомат устроен так, чтобы защищать деревню от шарика. Подобное он замечал уже не раз. В других игральных автоматах инопланетников тоже встречалась хитроумная электроника, постоянно двигавшая, сотрясавшая поле, снижая шансы игрока на победу, будто нарочно, будто живая. В данном конкретном автомате игрок зарабатывает победные очки, наращивает счет, загоняя пяток стальных шариков в середину поля в макет ионианского поселения. Следовательно, поселение необходимо оберегать. Следовательно, данный, расположенный в стратегически важной точке бампер, надлежит вывести из строя. Если не навсегда, то хотя бы временно до тех пор, пока общая конфигурация, общая топография поля не изменится коренным образом. Да, ничего нового, словно прочитав его мысли, подтвердил техник. Наверняка даже вы и сталкивались с этим добрую дюжину раз. А у меня счет идет на сотни. Допустим, за этим пинбольным столом сыграны 10 тысяч несвязанных между собой партий, и управляющие контуры каждый раз старательно перенастраиваются, меняются, стремясь как можно эффективнее нейтрализовать стальной шарик. Допустим, изменения схемы кумулятивны. Таким образом, к данному времени счет каждого отдельно взятого игрока, скорее всего, составляет всего лишь малую долю от первых результатов, достигнутых пока электронные контуры не успели перенастроиться. Конечная цель перестройки, как и во всех игральных автоматах инопланетников, — сведение шансов на выигрыш к нулю, к абсолютному минимуму. Вот и попробуйте, Тин Бэйн, попробуйте загнать шарик в деревню. Мы подключили к столу механизм, запускающий шарики автоматически, в постоянном режиме, сыграли 140 партий подряд, и что бы вы думали. Шарик не приблизился к деревне настолько, чтобы нанести ей хоть какой-то ущерб ни единого раза. Мало этого, набранный в каждой партии счет нами фиксировался, и всякий раз незначительно, но заметно менялся в сторону уменьшения. С улыбкой закончил он. «И что?» Хмыкнул Тинбейн. И ничего. Как я и говорил с самого начала, как и сказано в моем отчете. Кроме, пожалуй, кроме, пожалуй, одной странности, с легкой запинкой уточнил техник. Взгляните сюда. Склонившись к столу, он ткнул тонким костлявым пальцем в защитное стекло над какой-то конструкцией в самом центре макета деревни. Поэтапная фотосъемка показывает, что после каждой партии этот компонент. Обрастает все новыми и новыми деталями. Очевидно, его тоже возводит управляющая автоматом электроника. Больше некому, но обратите внимание на устройство. Ничего не напоминает. На древнеримскую катапульт очень похоже, чуть поразмыслив, ответил Тинбейн. Только ось рычага не горизонтально, а вертикально. Вот и нам так подумалось. А теперь оцените размеры прощи. По меркам деревушки она чрезмерно диковина велика, чудовищно велика, общий масштаб совершенно не выдержан. — Пожалуй, туда почти поместился бы. — Никаких «почти», — возразил техник. — Мы измеряли все точно. В прощу превосходно, как в литой укладывается один из этих стальных шариков. — А потом, — спросил Тинбен, чувствуя, как спина покрывается гусиной кожей, — а потом автомат запустит шариком в игрока. — безмятежно подтвердил лабораторный техник. «Видите, катапульта нацелена прямо на фронтальную сторону автомата. Вперед и вверх, и, мало того, практически завершена», — добавил он. «Ну да, лучшая защита — это нападение», — подумал Тинбейн, не сводя глаз с нелегального пинбольного автомата инопланетников. «Но кто и когда слышал о данном принципе в таком контексте?» Выходит, нулевым счетом защитная электроника автомата не удовольствуется. Нулевой счет на ее вкус слишком высок. Сейчас она стремится опустить планку ниже нуля. Почему? Видимо, потому что конечная цель ее — не свести шансы на выигрыш к абсолютному минимуму, а поиски и воплощения в жизни наилучшей оборотной стратегией. Перестарались конструкторы. А может, вовсе не перестарались? «Как, по-вашему?» — спросил Тин Бейн рослого сухощавого лабораторного техника. «Инопланетники именно на такой результат и рассчитывали?» «А это неважно, по крайней мере, на данный момент. Куда важнее два других обстоятельства. Во-первых, этот автомат везен на Терру в нарушении тиранских законов, а во-вторых, играли на нем тиране. Кто бы там на какой результат не рассчитывал, вскоре она может стать, вернее сказать, непременно станет, Смертоносным оружием. По нашим расчетам, уточнил техник, произойдет это не более чем еще 20 партий спустя. Строительство возобновляется каждый раз, как в прорезь падает очередная монета. Приблизился ли шарик к деревне, нет ли, строительство катапульты идет своим чередом. Нужна для этого только энергия главного гелиевого аккумуляторного аппарата. Причем питание включается автоматически с началом партии. Кстати, сейчас, пока мы тут беседуем, катапульта строится тоже, так что вы лучше выпустите оставшиеся четыре шарика поскорей. Не тяните, либо дайте разрешение размонтировать автомат, или хотя бы обесточить схему. «Инопланетники не слишком-то высоко ценят человеческую жизнь», — задумчиво проговорил Тинбейн, вспомнив, сколько народу погибло в пламени дюз взлетевшего корабля. Что ж, хорошо, допустим, к массовому душегубству инопланетникам не привыкать. Но смертоносный пинбольный стол зачем, к чему подобные изыски? Очевидно, стол нужен для чего-то еще. Для чего? Эта штуковина действует избирательно, рассудил Бейн вслух. Ликвидирует только одного игрока. Ликвидирует всех игроков одного за другим, поправил его техник. Но кто в нее станет играть после первого несчастного случая? Парировал Тинбейн. Уверяю вас, желающие найдутся. Каждый знает, что инопланетники сожгут все и вся. Стоит только на горизонте показаться полиции, однако народ все равно валит в казино толпами. Напомнил ему техник. Азартные игры затягивают почище наркотиков, и люди определенного склада играют, невзирая на риск. Про русскую рулетку, вы полагаю, слышали? Вместо ответа Тинбейн запустил второй из стальных шариков и замер, наблюдая, как он огибая преграды, катится к игрушечной деревушке. Этому удалось, миновав гряду холмов, вплотную приблизиться к домику на окраине поселения. «Может, я сумею покончить с ней, прежде чем она покончит со мной? Посмотрим еще кто кого!» — хищно подумал он. Шарик легко, сравняв с землей крохотный домик, покатился дальше. Сердце Бена затрепетало от странного непривычного возбуждения, совсем небольшой с человеческой точки зрения, Стальной шарик возвышался горой над любым зданием, любой постройкой, за исключением катапульты в самой середине деревни. На глазах охваченного азартом Тинбейна шарик подкатился, угрожающе близко к основанию катапульты, но, отскочив при кошетом от стенки большого общественного здания, покатил дальше и вслед за первым исчез в щели Дрейна. Тинбейн, не мешкая ни секунды до отказа, оттянул плунжер, запустил в поле третий шарик. «А ставки-то, ставки как высоки», — негромко заметил техник. «Ваша жизнь против жизни машины. Необычайный, должно быть, соблазн для людей определенного склада». «По-моему, мне удастся покончить с катапульты, прежде чем автомат завершит постройку», — отрезал Тинбейн. «Возможно, но может и нет». Шарик с каждым разом все ближе к цели. «Так ведь катапульте и нужен один из этих стальных шариков». Серьезнев напомнил техник: заряжать ее больше нечем, а вы с каждым пуском повышаете вероятность того, что она употребит шарик по назначению. По сути, играете ей на руку, идете у нее на поводу. Поймите, без вас ей не прийти в действие. Игрок для нее отнюдь не только противник, но и ключевой участник процесса. Бросьте Тинбейн, кончайте игру. Вот разберусь с катапультой, тогда и закончу, ответил тот. Техник, сощурившись, смерил Тинбейна холодным взглядом. «Разберетесь? Скорее сами же и погибнете. Возможно, затем инопланетники и создали эту машину. В отместку за наши рейды. Более вероятного объяснения Яне, у вас еще квартер найдется», — перебил его Тинбейн. В разгаре десятой партии оборонная стратегия машины вдруг изменилась самым неожиданным образом. Все попытки отвести шарик в сторону от макета деревни ни с того ни с сего прекратились. Охваченный азартом Тинбейн подобрался, подался вперед. стальной шарик впервые катился в самую середину инопланетной деревушки прямиком к неуступавшей ему массивностью катапульте. Очевидно, строительство катапульты подошло к концу. «Тинбейн», — жестко заговорил лабораторный техник, — «Как старший по званию приказываю прекратить игру». «Любой ваш приказ ко мне должен быть отдан в письменном виде и завизирован служащим департамента в ранге не ниже инспектора», возразил Тинбейн, однако игру, пусть нехотя, приостановил. «Нет, я могу с ней покончить», — задумчиво сказал он, «только не стоя тут рядом. Встать нужно где-то подальше, так, чтобы она меня не достала». Точно. Там, где меня не видно и не взять на прицел, сообразил он, заметив, что катапульта слегка повернулась на вертлюге. Интересно, как же она наводится, как засекает цель, визуально, при помощи оптической системы, а может, вовсе термотропичной, чует тепло его тела. В последнем случае обмануть ее и уберечься довольно просто: спираль каливание, подвешенное где-нибудь в сторонке, и дело конец. А вот если катапульта ориентируется на какую-нибудь из волновых сигнатур мозга, улавливает мысленные эманации всех находящихся неподалеку, хотя исследователи из полицейской лаборатории должны бы об этом знать. Тропизм у нее какой? На что наводится? Спросил Тин Бэйн. Во время исследования механизма наводки еще не существовало, развел руками техник. Несомненно, его сборка выполняется прямо сейчас, по завершении работы над орудием. «Надеюсь, она не умеет улавливать волновые сигнатуры мозга», — задумчиво проговорил Тин Бэйн. «В противном случае», — подумал он, — «записать сигнатуру проще простого, и тогда катапульта запомнит противника, запомнит на случай будущих столкновений». Почему-то эта мысль пугала куда сильнее немедленной, непосредственной угрозы для жизни. «Договоримся так», — сказал техник. Продолжайте играть, пока она не выстрелит по вам в первый раз, а там отскочите в сторонку и позвольте нам разобрать автомат к дьяволу. Вопрос тропизма нужно разъяснить во что бы то ни стало. Тот же принцип может всплыть еще где-либо в более сложной конструкции, согласны? Конечно, для вас это очевидный риск, но я уверен, первый шарик окажется пристрелочным подготовкой к следующему точному выстрелу. А второго выстрела мы не допустим. Стоит ли посвящать техника в свои страхи? Я одного опасаюсь, признался Тинбейн. Как бы этот автомат не запомнил конкретно меня на будущее. Бог с вами, какое будущее! Считайте, будущего у него нет. Один выстрел, и мы разберем его до детальки. Что ж, ладно, договорились, нехотя согласился Тинбейн. «Возможно, я уже переступил черту», — подумал он про себя. «Возможно, он с самого начала был прав, не стоило это затевать». Следующий стальной шарик разминулся с катапультой не более чем на малую долю дюйма. Однако Тин Бейна заставила понервничать вовсе не такая близость опасности, а молниеносная едва заметная попытка катапульты подхватить катящийся мимо шарик. Движение настолько быстрое, что... Тин Бейн мог бы легко проглядеть его вовсе. Шарик тянется, прокомментировал техник, тоже заметивший поползновение катапульты. Разделаться с вами думает. Что ж, следующий, а для него вполне возможно, последний шарик. Тин не неуверенно, нехотя потянулся к рукоятке плунжера. Ладно, черт с ним, с уговором, довольно, взволнованно зачистил техник. Кончать игру! Разберем автомат немедленно. Нет. «Как бы там ни было, с тропизмом надо разобраться», — возразил Тинбэйн, нажимая на плунжер. Внезапно показавшийся Тинбэйну громадным, твердым, неподъемно тяжелым стальной шарик покатился прямиком к поджидавшей его катапульте. На сей раз каждый холмик, каждый контур рельефа не препятствовал, направлял снаряд в самую середину поля, Катапульта подхватила его еще до того, как застывший у стола Тинбейн сообразил, что происходит. «Берегись!» — отскочив в бок, техник врезался в Тинбейна всей тяжестью тела и оттолкнул его прочь от машины. Выпущенный катапультой стальной шарик под звон разлетевшегося в дребезги стекла свистнул у правого виска Тинбейна, отскочил рикошетом от дальней стенки и укатился под один из лабораторных столов. В лаборатории воцарилась мертвая тишина. Импульса хоть отбавляй, нарушив молчание, с дрожью в голосе заговорил техник. Массы тоже достаточно. Все, что требуется. Тин Бейн, робко поднявшись на ноги, шагнул к машине. Шарики больше не вздумайте запускать, предостерег его техник. Неважно, теперь я ей ни к чему, ответил Тин Бейн, и, развернувшись со всех ног, бросился к выходу. Следующий шарик машина запустила сама. Еще минут через пять Стингбейн жадно затягиваясь сигаретным дымом уселся в кресло напротив Теда Донована, заведующего исследовательской лабораторией. Ведущую из приемной в лабораторные помещения дверь заперли на замок, а полдюжины техников эвакуировали по тревоге в безопасное место. Из-за запертой двери в приемную не доносилось ни звука. Затаилась машина, ждет, подумал Тинбейн. Кого интересно, она поджидает, кого угодно любого человека, тиранина, что подвернется под руку или именно его. Теперь последний вариант нравился Тинбейну Бейну еще меньше, чем изначально. Приятной мысли он даже здесь, приемный, невольно поежился. Машина, созданная на иной далекой планете, без цели, заброшенные на терру, способные только перебирать, комбинировать доступные средства самозащиты, пока не наткнется на ключевое. Вот он, его величество случаев в чистом виде. Сотни тысячи партий человек за человеком, игрок за игроком, пока череда проб и ошибок не завершится оптимальным решением, не свяжет машину узами смерти с последним из сыгравших с жертвой совершенно случайного, как и все прочее, выбора. То есть с ним, с Тинбейном. Как это не прискорбно. Обесточьте ее проще простого», — заговорил Тед Донован. «Сжечь аккумуляторную батарею издали кислородным копьем — дело пустяшное. Так что езжать домой и забудь обо всем этом. Отыщем контр» отвечающий за тропизм, изучим, сразу дадим вам знать. Ну, а в случае, если это произойдет поздней ночью...» «Все равно дайте знать сразу же», — попросил Тинбейн. «В любое время суток, если, конечно, не Объяснять, в чем дело, ему не пришлось. Заведующий лабораторией и без того прекрасно все понимал. «Очевидно, эта конструкция обращена против полицейских опергрупп, занятых в рейдах на казино» продолжал Донован. «Каким образом им удалось привлечь к ней наших роботов, пока, разумеется, неизвестно. Возможно, внутри найдет схемы для этого», задумчиво проговорил он, подхватив со стола изрядно устаревший, недопустимо поверхностный лабораторный отчет. Казалось, бумага вот-вот загорится под его испепеляющим взглядом. «Обычное игровое оборудование...» инопланетного происхождения. «Да-да, конечно!» С этими словами он отшвырнул отчет в угол. «Если их замысел действительно именно таков, у них, можно считать, все получилось», — заметил Тинбейн. «Меня они подловили крепко. По крайней мере, на крючок подцепили, вниманием завладели. Заставили плясать под свою дудку». «Вы по натуре игрок!» «Есть у вас азартный жилк, хотя вы об этом и не подозревали. Возможно, иначе у них ничего бы не вышло», — предположил Донован. «Но случай, конечно, занятный. Пинбольный автомат, наносящий удар возмездия, решив, что уже сыт по горло стальными шариками, скачущими по его полю». «Что тут сказать? Надеюсь, им не придет в голову завести к нам машину для стрельбы по тарелочкам». «Как во сне!» — пробормотал себе под нос Тинбейн. «Прошу прощения!» «Такое чувство, будто все это происходит не на его. «Только на самом деле вполне реально!» — мысленно добавил Тинбейн, с трудом поднимаясь на ноги. Устал он словами не передать и вдобавок был изрядно напуган. «Пойду!» — сказал он. «Последую вашему совету. Отправлюсь к себе в комкварт. Номер моего домашнего видеофона у вас имеется». «Выглядите просто ужас», — заметил Донован, окинув его пристальным взглядом. «По-моему, вы напрасно изводите себя до такой степени. Конструкция-то довольно безобидна, не так ли? Чтобы привести ее в действие, требуется самому нанести первый удар. А если оставить машину в покое...» «Вот я и оставляю ее в покое», — устало вздохнул Тинбейн. «Только чувствую, она ждет». Ждет моего возвращения». Действительно, он утром чуял, машина предвкушает новую встречу. В конце концов, она способна учиться на опыте, а он, считай, все рассказал ей о себе сам. Прежде всего, сообщил ей, что существует, что есть на Терре такой человек, Джозеф Тинбейн. И одного этого уже, уже чересчур много. Стоило ему отпереть дверь комкварта в гостиной, затрезвонил видеофон. Едва волоча, отяжелевшие, будто налитые свинцом ноги, Тин Бэйн подошел к аппарату и снял трубку. «Хэлло?» «Тин Бэйн», — зазвучал в наушнике голос Донована. Все верно, эта штуковина энцефалотропична. Ленту с конфигурацией волновых сигнатур вашего мозга мы нашли и, разумеется, уничтожили, но...» Тут Донован слегка запнулся. «Но также нашли еще кое-что» собранные машиной после первоначального исследования. «Передатчик», — вмиг обо всем догадавшись, выдохнул Тинбейн. «Боюсь, вы правы. Радиус охвата полмили, дальность направленного вещания в пределах двух миль. Настроен он был именно на направленную передачу, значит, из двух миль и исходим. Естественно, о приемнике нам ничего не известно». Неизвестно даже, на планете он или нет. Вероятнее всего, да. Где-нибудь в на время конторе или в одном из их вездеходов на воздушной подушке, как бы там ни было, знаете, перед нами определенно оружие возмездия. К несчастью, ваша эмоциональная реакция целиком оправдалась. «Вникнув в вопрос наши светлые головы, лучшие специалист пришли к следующему заключению. Вас, так сказать, ждали, предвидели ваше появление. Возможно, в действительности этот автомат даже никогда не использовался для игры. Обнаруженные нами следы износа — подделка. Фикция. Такие дела. — И что мне теперь предлагается делать? — спросил Тин Бэйн. «Делать?» — долгая пауза. «Ничего. Оставайтесь в ком отдыхайте. На службы некоторое время до дальнейших распоряжений можете не являться. Чтобы, если меня прищучат, никого из департамента попутно не зацепило», — подумал Тинбейн. «Ну да, конечно, остальным так спокойнее. А вот мне?» «Я бы лучше, с вашего позволения, вообще уехал из города», — возразил он вслух. Может быть, это устройство ограничено определенным радиусом, скажем, границами ВЛА или даже одного из его районов? В Ла у него имелась подружка, Нэнси Хаккет. Почему бы не погостить у нее? — Как пожелаете. — Однако помочь мне вы ничем не сможете, — догадался Тинбейн. — Вот что я вам скажу, — откликнулся Донован. Мы выделим вам кое-какие средства, сколько сможем. На крупную сумму не рассчитывайте, но до тех пор, пока мы не отыщем этот проклятый приемник и не выясним, к чему он еще подключен, прожить сможете. Правда, сейчас для нас главная головная боль слухи об этой истории, расползающейся по департаменту на глазах. Похоже, теперь набирать опергруппы для отлова инопланетников, промышляющих и горным бизнесом, станет гораздо труднее. На что последние, разумеется, и рассчитывали. Еще мы можем сделать для вас следующее. Заказать спецам из лаборатории энцефалоэкран, чтобы ваш мозг больше не излучал наружу узнаваемых волновых сигнатур. Но эту игрушку вам уж, простить придется, оплатить из собственного кармана. Возможно, посредством вычетов и жалования на протяжении, скажем, полугода. С вашего, конечно, согласия, но лично я чисто по-человечески советую не отказываться». «Ладно», — уныло-покорно согласился Тинбейн. «Устал он смертельно. До да, споров ли тут? К тому же чутье подсказывало, что протестовать неразумно». Еще рекомендации будут?» — спросил он. «Не расставайтесь с оружием, даже ложась спать». Какой там спать?» — вздохнул Тин «По-вашему, мне сейчас удастся уснуть? Разве что после того, как вы разберете эту машину по косточкам?» «А ведь не поможет», — сообразил он. «Уже не поможет. Поздно. Машина уже отправила волновые сигнатуры моего мозга куда-то еще» другому устройству, совершенно нам неизвестному. Бог знает, как работающему и для чего предназначенному всевозможных мудреных штучек у инопланетников уйма. Повесив трубку, он прошелся в кухню, снял с полки наполовину опражненную бутылку, пятую часть галлона бурбона «Антик» и смешал себе виски с лимонным соком. — Вот бред, а! — подумал он. Жаждущий мести, пинбольный автомат сыной планеты. Смех, да и только. Кстати, каким образом ловить это чудо природы, разъяренную машину, запомнившую кого-то и заимевшую на него зуб? И даже не столько саму машину, сколько ее неизвестного, загадочного дружка. И тут кто-то тук-тук постучал в окно кухни. Выхватив из кармана лазерный пистолет уставного образца, Бен шмыгнул в угол Прокрался вдоль стенки к окну и осторожно одним глазком выглянул наружу. Ночь, мрак, ничего не разберешь. Помнится, в аэромобиле, оставленном на крыше коммунального жилого комплекса, в перчаточном отделении лежит фонарик, самое время сходить за ним. Спустя пару минут Тин Бэйн с фонариком в руке сбежал по лестнице на свой этаж и влетел в кухню. Луч фонаря осветил существо, похожее на жука-переростка, с длинными псевдоподиями вместо лапок, припавшее к стеклу брюхом с той стороны. Пара псевдоподий слепо механически постукивали по стеклу, будто исследуя его на ощупь. Очевидно, жук вскарабкался к окну по стене. В свете фонарика Тинбейн разглядел эластичную гусеничную ленту с множеством круглых присосок. Разыгравшееся любопытство пересилило страх. С осторожностью, к чему без нужды платить ремонтной комиссии комплекса за новое стекло, отворив окно, Тин Бэйн поднял лазерный пистолет и взял жука на прицел. Очевидно, захваченный врасплох посреди рабочего цикла жук даже не шелохнулся. Похоже, быстротой реакции он здорово уступает живым органическим эквивалентам. Подумал Тин Бэйн. Однако жука вполне могли настроить на взрыв, а если так, раздумывать некогда. Игольно-тонкий лазерный луч вонзился жуку прямо в брюхо. Изувеченный жук медленно заскользил вниз, множество крохотных присосок отлипли от стекла. Ловко подхватив падающее устройство, Тинбен швырнул его на пол посреди кухни и снова взял на прицел. Но жук, явно выведенный из строя, лежал без движения. Уложив добычу на крохотный кухонный стол, Тинбейн отыскал под раковиной в ящике для инструмента, отвертку подсел к столу и осмотрел жука. Читье подсказывало, что теперь спешить некуда. Тревога, по крайней мере, на время ослабла. Вскрыть устройство удалось только спустя 40 минут. Стандартная отвертка ни к одному из скрепежных винтиков не подходила, и в конце концов Тинбейну пришлось попросту без затей воспользоваться обычным кухонным ножом. Но ну вот, наконец-то, корпус жука распался на две части — полукруглую полую крышку и, собственно, шасси, нашпигованные электронными потрохами. «Бомба!» — Тин Бен с предельной осторожностью осмотрел каждый узел. «Нет, не бомба. По крайней мере, ничего взрывчатого внутри не нашлось. Орудие убийства другого рода? Ни потайного клинка, ни пробирки с ядом либо болезнетворными микроорганизмами?» Ни ствола, способного выпустить смертоносный заряд, начиненный взрывчаткой, или обычную пулю внутри, не обнаружилось тоже. Что же тогда должна сделать эта штуковина? Вот двигатель, при помощи которого она карабкалась по стене здания, вот фотоэлектронный узел, позволяющий ориентироваться в пространстве и более ничего, абсолютно ничего примечательного. Ну, движется, но ну, ориентируется, а дальше. Дальше-то что, пустышка либо какая-то? Хотя. Тин Бэй взглянул на часы. «Ого! Выходит, он провозился с жуком целый час, отвлекшись от всего остального. И как знать, чем может оказаться это остальное?» Не на шутку встревоженный, он с трудом поднялся на затекшие ноги, прихватил со стола лазерные и, вслушиваясь в тишину, нервно озираясь по сторонам, в поисках любого, пусть самого мелкого непорядка, обошел всю квартиру. «Сомнений не оставалось». Жук выиграл для врагов время, целый час небольшим, целый час на осуществление их истинных планов. «Так, из квартиры пора линять», — подумал Тинбейн, — «убираться отсюда к дьяволу. Отсижусь у Нэнси в Ла пока все это не кончится». В гостиной затрезвонил видеофон. Едва Тинбейн снял трубку, на сером экранчике замерцало лицо Теда Донована. «За вашим жилым комплексом ведет наблюдение аэромобильный патруль департамента», — сообщил Донован. «Патрульные засекли поблизости подозрительную активность, и я решил, что вам тоже не помешает об этом знать». «Окей, слушаю вас внимательно», — Замершим сердцем откликнулся Тинбейн. «На взлетную площадку вашего здания ненадолго приземлился воздушный транспорт». «Не стандартных аэромобилей, гораздо большей величины, марка и принадлежность не установлены». Спустя минуту взлетел и на немыслимой скорости скрылся. «По-моему, это они». «Выгрузили что-либо?» «Да, боюсь, что да». Тинбейн закусил онемевшую от страха губу. «Помочь чем-нибудь сможете?» «Очень бы, знаете ли, не помешало». «А чем? Что вы предлагаете?» «Нам их замыслы неизвестны, вам тем более. Есть идеи? Мы готовы вас выслушать, но, полагаю, лучше все таки подождать, пока вы не разберетесь с характером угрозы». И тут что-то звучно-увесисто толкнулось во входную дверь. «Они уже там, в холле?» «Я трубку вешать не буду, и вы не вешайте тоже», охваченный неодолимой ребяческой паникой взвалился Тинбейн. Не отходите от аппарата, кажется, началось. Едва удерживая в разом ослабшей непослушной руке лазерный пистолет, он осторожно, шаг за шажком, придвинулся к входной двери комкварта, остановился, замер, отомкнул замок и приотворил дверь. Самую малость, оставив лишь узенькую уже некуда щелку. Нечто невероятно тяжелое, навалившись на дверь, толкнула створку внутрь с такой силой, что дверная ручка едва не вывихнула запястье. В полуоткрытую дверь беззвучно вкатился стальной шар огромной величины. Поневоле отпрянувший в сторону Тинбэн сразу же понял — вот он, настоящий противник. Вот от чего отвлекал его никчемный электронный жук. Только и годящийся, что лазать по стенам. Теперь из квартиры уже не уйти. Путь в закрыт. Громадная неподъемная стальная сфера перекрыла дверной проем наглухо. «Наружу мне хода нет», — сообщил он Доновану, вернувшись к видеофону. «Меня заблокировали здесь, в собственном конкварте». На внешней линии обороны, вроде холмов переменчивого ландшафта пинбольной машины, внезапно пришло ему в голову. Первый шар застрял там, в проеме входной двери. «Куда же докатится второй, третий?» Шар за шаром, и каждый все ближе и ближе к цели. Донован, можете соорудить для меня кое-что? Прохрипел Тинбейн в трубку. Может, лаборатория взяться за дело в такой поздний час? Попробуем, ответил Донован. Все зависит лишь от того, что вам требуется. Каковы ваши планы, чтобы могло вам помочь? Просить об этом Тинбейну не хотелось отчаянно, но куда денешься? Кто поручится, что следующий шар не влетит в ком -квар через окно, не рухнет прямо на голову, проломив крышу? Мне, — объяснил он, — нужно нечто наподобие катапульты. Настолько большой и прочный, чтобы метать в цель стальные сферические заряды диаметром от четырех с половиной до пяти футов. Как по-вашему, справитесь? Оставалось только молить Господа, чтобы лаборатория не подкачала. «Вам угрожают стальные шары», — сурово осведомился Донован. «Да», — подтвердил Тинбейн, — «если только все это не галлюцинации. Не ужасающие видения, разработанные специально под мой случай и преднамеренно искусственно внушаемые извне с целью деморализовать меня». «Неопознанный транспорт, засеченный аэромобильным патрулем департамента, вовсе не галлюцинация», — возразил Донован. Во-первых, он обладал измеримой массой, а во-вторых, во-вторых оставил на крыше что-то изрядно большое, тяжелое. На взлете его вес ощутимо уменьшился. Поверьте, Тинбейн, стальные шары вам вовсе не чудятся. Так я и думал, вздохнул Тинбейн. Катапульту мы вам доставим как можно скорее, заверил его Донован. «Будем надеяться, интервалы между атаками хватит. Мой вам совет — готовьтесь, по крайней мере, к пяти атакам подряд». Тинбэн кивнув, сунул в рот сигарету, но прикурить так и не смог. Зажигалка в дрожащих руках плясала, тряслась, будто живая. Тогда он нащупал в кармане блестящую ярко желтую эмалью жестянку с нюхательным табаком, с настоятельским, личным но обнаружил, что даже не в силах справиться с защелкой крышки, вывалившаяся из рук жестянка со звона упала на пол. — К пяти, на каждую партию, — уточнил он. — Да, так и есть, — нехотя согласился Донован. Стена гостиной вздрогнула под ударом. Следующий шар стремился добраться до цели из смежной квартиры.